Длинные юбки с разрезом чуть ли не до паха, почти всегда декольте. Узкие ладони с ногтями, обещающими боль, если их вонзить в спину, и грудь, великолепная грудь. И Вона отлично знала, какие мысли и чувства переполняют мужей и женихов, ожидающих своих жен и невест и алчно поглядывающих на нее из-за газет, которыми они маскировали свою заинтересованность ее телом. И она тоже знала. Как-то дело было летом. Она пришла сюда, не записавшись предварительно. Естественно, ей пришлось ждать почти два часа. Со своего кресла она насмотрелась на этих мужчин. Они жадно, заметно было, что мозги у них стекли вниз, наблюдали за каждым движением Ивоны. В тот жаркий вечер на Ивоне были обтягивающая оливковая блузочка, открывающая живот, и черные в облипочку брюки. И была она босиком. Фоном служили песни Брайана Адамса — Наклоняясь над головой клиентки, она выпячивала попку. На спине, над узким пояском черных брюк, видна была красно-синяя татуировка. Роза, наполовину прячущаяся под брюками, наполовину открытая взглядом. Ах, как она понимала всех этих мужчин! Она сама не могла оторвать взгляд от татуировки. Наберись она смелости, она сделала бы такую же. Правда, чуть поменьше и на ягодице. Ее тоже возбуждала эта татуировка. Как-то она даже спросила мужа, не хочет ли он, чтобы у нее на попке была маленькая татуировка, которую будет видеть только он. Он высмел ее. — Такое может прийти в голову только пьяному матросу, — закончил он в свою очередь. Она даже обиделась, ведь она хотела это сделать для него. как ты узнала, что мне сейчас необходим виски в кофе. Полюбопытствовала она когда Ивона взялась, наконец, за ее волосы. «Вид у тебя был такой. Я велела влить тебе в чашку двойную порцию. Влила? Не уверена. Сейчас я вообще ни в чем не уверена. Но, наверное, да, потому что действует гениально». Ивона наклонилась и тихо, спросила, «Тебе сегодня ночью кто-нибудь растреплет волосы или сделать попрочней?» «Не растреплет, потому что находится далеко и даже не знает, Как мне этого хочется, но делает так, как будто он растреплет. Ивона никак не откомментировала ее слова. Они говорили о моде, о том, что, несмотря на отпускную пару, Варшава забита машинами, и что неплохо было бы куда-нибудь рвануть отсюда. Лучше всего на Майорку. И вдруг Ивона ни с того ни с сего бросила. «А ты скажи ему, что хочешь». — Все равно ведь ты совершаешь грех, потому что хочешь. Она улыбнулась отражению Ивоны в зеркале. — Зачем людям психотерапевты? — весело подумала она. — Надо просто чаще ходить в парикмахерскую. Ничего странного. Но тут всегда толпы. Да, она правильно решила. Парикмахерша всегда помогает. От Ивона она вышла почти в десять вечера. Было очень тепло. Виски, новая прическа, звезды на небе. Она испытывала блаженство. — В интернете трудно рассказать, что такое блаженство. Это можно только показать ему, — мелькнула у нее внезапная мысль. По пути к стоянке такси она прошла мимо одного из факультетов политехнического института. Вдалеке, в одном из зданий в глубине парка за оклеенным плакатами забором, звучала громкая музыка. Стоянка такси находилась в небольшом кармане, как раз напротив высокой лестницы, ведущей к главному зданию политеха. Она собиралась перейти на другую сторону улицы и вдруг остановилась. «Стоп, стоп!» — подумала она. «Я ведь тут когда-то была. И тоже вечером. Ну да, здесь!»